Глава 75 Элизабет сваляла дурака, но она, по крайней мере, понимает, почему. Виноват, конечно, Маркус Кармайкл. Во всем, с самого начала. Несуществующий утопленник из Темзы. Невостребованное тело из лондонской больницы, подброшенное ее оперативниками. Напоминание о том, что ее ремесло — сплошной обман. «Заставляй людей поверить в то, что тебе нужно. Добавляй побольше сложностей. Не жалей усилий». Элизабет по этой части была мастером. И Дуглас тоже был мастером. Где-то в ящике хранится фотография со дня их свадьбы. Элизабет с Дугласом улыбаются так, что никто не усомнится. Это счастливейший день их жизни. Всё не так, как кажется. И все-таки... Понимает теперь Элизабет, иногда все бывает именно так, как кажется. Хорошо, что она успела вовремя это осознать. Она сидит на скамейке в кузове коронерского фургона. Фургон направляется к моргу Годелминга, к тому самому, где опознавали тела Дугласа и Поппи. Рядом с ней Джойс решает на телефоне головоломку «Найди слова». Элизабет признает — следовало бы чаще прислушиваться к Джойс. Конечно же, Поппи на самом деле была не при чем. Поппи не убивала ни Дугласа, ни неизвестную молодую женщину, чтобы выдать ее тело за свое. А еще Поппи вовсе не втягивала в заговор по похищению Алмазов свою мать. Всему, что связано с Шивон, найдется другое объяснение. Кому могло прийти в голову, что все это провернула Поппи? Только кому-то слишком глупому. Или кому-то слишком умному. В некоторые моменты Элизабет начинает понимать, что, возможно, иногда все обстоит точно так, как выглядит. Когда Рон обнимает ее, когда Джой печет для нее кекс, когда Ибрагим ламинирует для нее документы, они не ведут игру. Им ничего от нее не нужно, кроме ее радости и дружбы. Просто она им нравится. Элизабет очень долго не могла в это поверить. На скамейке напротив сидит Сью Рирден. Сью мыслит так же, как она. Они шутили на этот счет. Горошины из одного стручка. Только тогда Элизабет не до конца понимала суть этого выражения. Между скамейками по всей длине фургона лежит труп Мартина Ломакса. Фрэнком Андродом занимается Ми-6. Он в еще одном фургоне, свернувшем на другую трассу. Поппи и Дуглас убиты. Не было подложных трупов, не было большой игры. Обоих застрелила Сью Рирден. И сделала она это по вполне очевидной причине. Сью и подсунула Элизабет крючок с наживкой, перед которой та не смогла устоять. Только вот как это доказать? Элизабет косится на Джойс, которая, высунув язык, обводит пальцем слова. Делает вид, что ни сном, ни духом. При этом ведет запись на телефон. В точности, как ей было велено. Первую половину поездки, как и следовало ожидать, они провели под огнем вопросов о сью об алмазах, о Коне Джонсон и о том, зачем она притащила с собой полную сумку кокаина. Элизабет, по возможности, вежливо отвечала на все. Но теперь пришла ее очередь задавать вопросы. «Итак», — она наклоняется вперед, и через укрытый простыней труп Мартина Ломакса улыбается Сью. «Поппи мы так и не нашли?» «Нет», — отвечает Сью. «Она не показывалась». «Любопытно» говорит Элизабет. «Может быть, она все же мертва? Что скажете, Сью?» «Вполне вероятно», соглашается Сью. Но остается еще объяснить, почему ее матушка искала алмазы. «Вы меня почти сделали, представляете?» заявляет Элизабет. «Совершенно не понимаю, что вы хотите сказать. Вы убили Дугласа и Поппи. Вы знали, где они?» «Вы вошли, застрелили и ушли». «Звучит так просто», — отмечает Сью. «Это и было просто, но вы знали, что простое меня не заинтересует, и набросали для меня ниточек к самым удивительным версиям. Просто чтобы выиграть немного времени на поиски алмазов. Или чтобы я нашла их для вас, чтобы не утратила интереса. Какая невероятная идея!» Возмущается Сью. «Ну и воображение у вас, Элизабет». Элизабет качает головой. «Боюсь, воображение меня и подвело. Стоило сообразить, что номер Шивон в карман Джойс подбросили вы, все встало на свои места». «О, а я гадала, почему ты об этом спрашиваешь», подает голос Джойс. У Сью Рирден гудит телефон. Она открывает сообщение и улыбается. «Ну, легка на помине. Это как раз мама Поппи с хорошими новостями». «Расскажите, расскажите», — просит Элизабет. Пишет, что алмазы нашлись. В микроволновке у джойс подумать только. Какая очаровательная простота. Но, думаю, дальше можно и без перчаток. Нажав кнопку интеркома, Сью Рижден обращается к водителю. «План меняется. Поселок для пенсионеров куперс чейс Это недалеко». Электронный голос отвечает. «Почтовый индекс?» Сью, ненадолго задумавшись, достает из сумочки револьвер и наводит его на Джойс. «Джойс, какой там индекс?»